Глава 6. «Вся жизнь — дерьмо, и люди в ней — микробы!» Федор меланхолично покачался в кресле, закинув ноги на пульт. Но когда Вселенная дернула за рычаг смывного бачка, микробы вдруг возомнили, что смогут остановить поток воды и выслали ему навстречу обрывок туалетной бумаги. До стыковки с астероидом пять минут... затем должен будет послышаться звук открывающихся люков и внутреннее пространство буксиров объединиться с рубкой криптона я перейду на этот вонючий суперкррейсер нажму кнопку и стану неизвестным героям спасителем сортира полный абзац зачем подписался чего не жилось острых ощущений захотелось Так ведь плевать на них тем более не так и уж они острые сидишь как в консервной банке даже иллюминатора нет чтобы на астероид этот долбан и посмотреть как шестеренка в механизме провернулся в нужные моменты и прощай ты свое отработал отправляйся обутиль молодец пустоелов одобрил президент глядя на украденные мысли графом федоров раздумья в таком напряжении да еще под воздействием поля а как трезво мыслит пока двигатели мерси не включены никакого поля нет возразил хорошеев но выдержка у пилота приличная это бесспорно так и можно было любого психа транквилизаторами накачать да и запустить пробурчал труба эффект был бы тот же а может и лу ф раз он не закончил поскольку из скрытых где то под потолком динамиков раздался сигнал тревоги а секунды позже оттуда донесся взволнованный голос лебедянка гаваррин президент виртуальноальные нападение нашу систему пытаются взломать ну и что не понял думский как что мы же работаем мы ведем криптон кто то видимо узнал о нашей операции и решил подсмотреть кажется они повредили систему контроля буксиров это может привести к ужасным последствиям буксиры могут автоматически отстыковаться от криптона в любую секунду и тогда он не сядет ни на какой астероид успокойтесь потребовал президент выясняйте что повреждено пока еще не поздно а хакерами займется технический отдел псб Он обернулся к Хорошеву, но тот уже и сам сообразил, что требуется предпринять, и раздавал какие-то указания по видеофону. «Е-е-е-е!» — вдруг протянул труба. «Видать, поздно». Все члены кризисной комиссии уставились на мониторы. То, что там отражалось, не имело никакого разумного объяснения. Приборы показывали, что двигатели «Криптона», аожили и начали разгон и это при том чтобы уксиры еще не посадили крейсер на астероид они даже не открыли шлюзы чтобы федор перешел из рубки одной из них на мостик корабля однако наиболее странно выглядел пустой экран номер два тот самый на котором минуту назад прорисовывались отчетливы контуры астероида чего это я не пойму угрожаще произнес труба где кирпич и кто врубил двигателей ведь пилот все еще в буксире господин президент как это понять может быть сбой в компьютере так подействовал неуверенно ответил думский лебедянка пофессор вы на связи ответа не последовало вместо него полы стены ощутимо вздрогнули и где то наверху там где располагался центр управления полетом прогремел долгий раскатистый взрыв палона заорал адмирал диверсия свистатель их наверх да тишевый осадил его хорошеев оглушите сейчас все бы и сним он снова поколдовал над видеофоном и принял какой то рапорт нас буксиров телеметрии идет пока отвлекся директор псб заметил генерал бубнов вот почему астероида не было видно они разворачиваются теперь их камеры смотрят назад но они не должны разворачиваться удивленно воскликнул президент это не было в их программе они должны были посадить крипто и остаться с ним на астероиде «Значит, пилот их развернул», — решил Бубнов. «Пустотелов? Ну, он же слесарь! Как он мог их перепрограммировать?» Все разом взглянули на третий монитор, но он был тоже пуст. Ни медицинских показателей, ни строчек пустотеловских мыслей на нем не отображалось. «Может, крейсер того?» — осторожно предположил Бубнов. «Взорвался?» Если он развил тягу, то должен был воткнуться прямо в кирпич. Буксеры же прямым ходом к астероиду его вели, а поворотных механизмов у него нет. — Ну тогда взорвались бы и буксеры, — возразил Думский, а они целехонькие, только развернулись обратно. — Ну я и говорю, — развил свою мысль генерал. Буксеры отстыковались, а Криптон автоматически рванул, да прямо в строит но ведь пустоелов сидел в рубке первого или второго буксира он не успел перейти на крейсер как мог криптон рвануть без пилота и где взрыв если он врезался господин президент по прав в случае взрыва буксиры все равно сгорели бы вместе с крейсером задумчиво произнес директор псб слишком близко находились так что никакого взрыва не было корабль мирно распрощался с провожатыми и ушел в точку я тогда совсем ничего не понимаю признался бубнов криптон что сквозь астероид пролетел беспрепятственно а если никакого астероида и не было вопрос задал хорошеев президент и военачальники одновременно вернулись к главе псб их лица выражали крание недоумение почему не было возмутился труба как это не было ну куда же в таком случае он делся харшиев внимательно взглянул на адмирала взрыва мы не видели но ни крейсера ни астероида не наблюдаем что это за космическая мистика в этот момент двери открылись и в комнату вошли до и агентов безопасности в руках они держали активированные излучатели зачем же мы послали криптон труба угрюмо взглянул на агентов вот и я задаю себе такой вопрос харшев перевел взгляд на президента мне только что доложили господин президент Центр управления полетом разрушен мощным взрывом. Профессор Лебедянко погиб на месте, остальные ученые и диспетчеры получили травмы различной степени тяжести. Все данные за два года наблюдений, все аналитические сводки, записи и прочие документы по теме астероида уничтожены. Очень похоже, что кто-то попытался убрать тех, кто слишком много знает, а также сжечь всю информацию и тем самым замести следы. — Что вы такое говорите? Думский вскочил, но побледнел и рухнул обратно в кресло. — Это немыслимо. На каком основании это же... — Это заговор, господин президент, — уверенно заявил Хорошеев. я давно подозревал что дело нечисто но все концы сошлись только сейчас смертельная угроза планете была вымышленной поиски подходщего пилота нападение хакеров и сбой в программе были придуманы для отвода глаз кто то проник на крейсер еще до его стыковки с буксирами прямо на верхях вот почему он стартовал раньше времени А когда цель заговора была достигнута, лишние фигуры были смятены с игрового поля одним мощным взрывом. На основании результатов предварительного расследования я смею утверждать, что профессор Лебедянко осуществлял планетарный этап заговора. Вводил всех нас за нос при помощи детской страшилки про астероид, который можно толкнуть исключительно криптоном. А его подельники тем временем готовили похищение века. Такой вот нехитрый трюк. Нас подвела любовь к дворцовым тайнам и никчемной секретности. На этом-то и сыграли Лебедянка и его компаньоны. Правда, компаньоны профессора в конце концов надули и его. Но они оказались гораздо коварнее, чем он предполагал. существлив космический этап угон крейсера они чтобы не делиться расправились с астрофизиком у нас сперли криптон дошло до бубного какие-то компаньоны профессора вот именно подтвердил хорошив но кто конкретно то сделал теперь уже возмутился думский и зачем это следует спросить у тех кто это был в курсе операции изначально хорошев указал на трубу крейсер строился на верфиях флота так адмирал это устаревшие вспомогательной верфий прорычал труба их давно уже передали ученым я всего лишь получал рапорт о ходе работ слабая отговорка директор псб махнул рукой и взглянул на думского я прошу вашего разрешения господин президент задержать адмирала до выяснения всех обстоятельств дела ну как то это не очень засомневался думский пока все факты говорят против него и лебедянка но профессора обвинять поздно а господин труба оставаясь на свободе вполне может скрыться Вы же видите, как отлично была подготовлена эта диверсионная операция. Едва Криптон незаметно для планетарных служб наблюдения расстыковался с буксирами и стартовал в неизвестном направлении, злоумышленники, заметая следы, взорвали ЦУП. Чтобы провернуть такое дельце, требуется хорошая организованность и дисциплина. Военная, а еще лучше флотская... но этого мало возвратил президент вспомните как тщательно была продумана широкомасштабная игра с якобы угрожающим планете астероидом это самая грандиозная мистификация с которой я сталкивался на своем веку были задействованы сотни человек и невероятной машинные мощности два года как раз столько сколько строился криптон Все два года базы данных забивались с дезинформацией, сфабрикованы снимки и записи, данные радионаблюдения, в том числе со спутников и дальних космических станций, которые, заметьте, либо принадлежат космофлоту, либо как-то с ним связаны. Тысячи рапортов и докладов о необычных свойствах составляющего строить вещества, должны были заставить нас отказаться от термоядерной бомбардировки и склониться к использованию криптона конечно как можно разрушить бумажную виртуальную улыбу обычной боеголовкой как можно стрелять в миф в конце концов была создана вполне реальная картина угрозы и сформировалась твердда убежденность выжить нам поможет лишь секретный крейсер значит и все это время мы наблюдали киношные спецэффекты запоздало дошло до бубного а никакого кирпича не было была компьютерная графика и поддельные видеозаписи как бы со спутников дальнего обнаружения потому и оптические телескопы астероид не видели и не разрушить его было ничем и связь вх криптоне не наладили ненормальной системы управления не поставили добавил хорошев чтобы в случае обнаружения обмана пилот буксира не смог позвать на помощь главные в крейсере были двигатели а электронику можно смонтировать любовью той комплектности в которой корабль находится в данный момент угонщиком оказалось вполне достаточно так что я утверждаю с полной уверенностью все материалы по теме астероида подделка самая грандиозная мистификация в истории а целью ее было пощиище криптона но зачем президент изумленно взглянул на адмирала труба объяснить ее зачем вам понадобился крейсер до «Да кого вы слушаете взорвался адмирал это ублюдочного фантазера этого недоделанного шпиона крайнего нашли «Не выйдет! Не угонял я ничего! Я вообще ни при чем! Подстава это! Клевета и ложь!» При всем уважении президент перевел взгляд на Хорошеева и кивнул. Агенты тотчас заковали адмирала в наручники и вытолкали за дверь. Труба при этом страшно матерился и пытался легнуть то одного, то другого конвоира. Когда дверь закрылась, в комнате на некоторое время воцарилась мертвая тишина хорошо хоть совсем не обделались эвакуацию не начали наконец проронил бубнов вот было бы позору найти заговорщиков и вернуть крейсер президент треснул ладонью по столу один труба с таким грандиозным заговором справиться ань мог еще профессор — напомнил Хорошеев. — Пешка! — отрезал Домский. — За ними должен стоять кто-то еще! Да вы представляете, сколько стоит вся эта возня! Горы документов, тонны информационных кристаллов и дисков, десять вагонов, аппаратуры и сотни, квалифицированных сотрудников, создающих тысячи спецэффектов! Вам придется бросить все текущие дела, Хорошеев! — Росвы! не разглядели и не пресекали заговор в зародыше будете трудиться до посинения сейчас пост фактум я понимаю директор псв опустил взгляд только никаких только завелся президент хотите сказать что придется начинать с нуля я это и сам знаю я действительно в некоторой растерянности признался хорошев заговор был настолько тщательно законспирирован что на данный момент по всем каналам агентурным специальным техническим даже спутниковым мы имеем полный ноль профессора лебедянка заговорщики за ненадобность убрали целый батальон его астрономов в реанимации два вагона аппаратуры и архив с записями уничтожены Криптон улетел в неизвестном направлении. Остаются две ниточки — личность Лебедянка и пилот. Я изучу обстановку в Институте астрофизики, но чутье мне подсказывает, что портрет Лебедянка там никто не узнает. — Конечно, ведь он наверняка никакой не профессор. Вновь с запозданием сообразил Бубнов. — Все его документы тоже подделка. — Я понял ваш намек. — Я понял. Хорошев кивнул. «Номек?» — удивился генерал. «Какой?» «Мои специалисты установят, где и кем были изготовлены фальшивые документы Лебедянка», — пояснил директор. «Но это вряд ли выведет нас на заказчика преступления». «Тогда у вас остается единственная зацепка — выбор пилота», — немного успокоившись, подсказал Думский. «Ведь выбирал его лично профессор. Что, если буксиры вернутся пустыми, и окажется, что пилот все-таки перешел в Криптон заранее?» «У нас есть смысл запись», — возразил директор. «На таком уровне не соврешь». «Тогда копайте глубже. Ищите другие зацепки или какую-то опосредованную связь между профессором и пилотом». возможно это нам что то даст но я не уверен очил хорошев скорее всего лебедянка выбирал пилота только для прикрытия реальный герой сидел в криптоне изначально но страшная история о мощном поле вокруг двигателей и правда возразил президент когда то я читал об этом научно популярную статью значит дублер пустотелого должен быть таким же как он «Как использовать этот факт, я не знаю, но для этого есть вы и ваша служба. Действуйте, Хорошеев!» «И для полной ясности учтите вот что. Астероид, хм, так сказать, улетел, но сроки остаются теми же. Двое с половиной суток. Не уложитесь, пеняйте на себя».